«Вас ожидают?» – спрашивает меня в холле Астерии. «Да, дяденька лет пятидесять, он еще за собой охранников всюду водит. Не знаете, где он сидит?» «Я не уверен. Человек прищуривается, должно быть мой вид». Черная вязаная шапка, темные очки, вываренная фиолетовая рубашка, джинсы в чернильных потеках и грязно-белые кеды сильно его смущает. «Кажется, на втором этаже». Это мой папа, можете быть уверены. Это он. Взбегаю на второй этаж, нахожу столик, плюхаюсь напротив отца. Привет. Ты опоздал на двадцать минут. Папа тушит сигарету, стряхивает крошки сладсканов своего серого костюма. Пробки, пап. Как-то ты странно одет. Смотрит на меня недобро. Дикие пробки, пап. Я отвлекаюсь на симпатичную хостес, так что вопроса, собственно, не слышу. «При тут пробки? Я говорю, вид у тебя дурацкий». «Что?» — оглядываю себя, пожимаю плечами. «Мне кажется, ничего, выгляжу». «Что ты будешь есть?» «Суп. Какой? м «М-м-м, да всё равно». Я снимаю очки. «Андрей, я хочу серьёзно поговорить с тобой». Он смотрит на часы. «Интересно, сколько мне осталось продержаться?» «Как ты думаешь, о чем я думал, когда забирал тебя из ментовки?» «Менты совсем оборзели? Всего лишь марихуана, откуда такой прайс? Моей любовнице уже исполнилось восемнадцать? Прекрати паясничать!» «Пап, ну в самом деле, откуда мне знать, о чем ты думал?» «Правильно, ты не знаешь, о чем я думал, потому что у тебя нет детей». «Это достоверная информация?» «Когда мне было тридцать, тебе было семь. И я не курила а ношу. Тогда ее негде было достать. Было где, не волнуйся. Просто мне было не до того. Семья, ответственность. Я делал карьеру, я зарабатывал деньги. Я не мог себе позволить жить так, как ты живешь. А как я живу? Ты много знаешь о моей жизни?» Ты живешь со мной в одной квартире? Знаю. Я вижу тебя в журналах. Я примерно представляю себе круг твоего общения. И мне не нравится все это. Знаешь, это какая-то бесцельная жизнь. Послушай, о каких целях ты говоришь? Ты всегда корил меня за то, что я живу посредством на твои деньги. Ты хотел, чтобы я начал хотя бы что-то зарабатывать. Я начал. Ты хотел, чтобы я стал журналистом. Я им стал. Даже программу свою получил. Я смотрю твою программу. Иногда. Наверное, сейчас так принято. Я, конечно, не критик, но... Местами пошловато. На вкус и цвет, как говорится. Проехали, это сложная тема. Я все-таки не понимаю сути твоих претензий ко мне. Что мне еще сделать? Какой из твоих целей достичь? Вступить в партию? Начать носить строгие темно-синие костюмы? Причем тут костюмы? Ты живешь так, будто завтрашнего дня для тебя не существует. Это правда. Ты как стрекоза у Крылова. У тебя всегда лето красное. Крылов все своровал у Лафонтену, помним об этом, да? И, кстати, я всегда готов к зиме. Показываю пальцем на свою шапку. Ты совершаешь множество бездумных поступков. Вот скажи, что бы случилось, если бы я не приехал за тобой в воскресенье? «Приехали бы другие. Тебе денег жалко? Я верну. Прости, я не подумал, больше не буду тебе звонить в таких случаях». «Не передергивай. Ты всегда должен звонить отцу. Я единственный близкий человек, который решит твою проблему». «Еще, безусловно, твоя мать, но...» «У нее нет завязок в ментовке». «Примерно так. Я не об этом. Я хочу сказать, что...» Мне жалко тебя, сынок. У меня опять прыщ на лбу выскочил. Я плохо выгляжу. Я смотрю, как ты просаживаешь свои дни. Год за годом. И мне становится тебя жалко. У тебя же ничего нет, понимаешь? У меня есть квартира и мопед. Твоя квартира похожа на дешевый отель с редкими постояльцами. Не такой уж и дешевый. Впрочем, какая разница, я там только сплю. Вот именно. Ты ни к чему и ни к кому не привязан. Так ли уж это плохо в век мобильного интернета? Плохо, Андрей. Очень плохо. Ты живешь так, будто тебе все еще восемнадцать. А тебе уже тридцатка, милый мой. Все-таки я плохо выгляжу, да? Для профессии телеведущего это смерть, знаешь. Ты убил меня. «Телеведущая — это вообще не профессия. Завтра тебя выгонят, и чем ты будешь заниматься? Опять в гламурный журнал пойдешь работать? Этот твой хип-хоп петь?» «Пойми, я все это время надеялся, что ты предлагал тебе работать у меня, заняться серьезным делом, бизнесом, попытаться, наконец, состояться в этой жизни». А кто сказал, что в этой жизни обязательно нужно состояться? И потом, что, по-твоему, значит состояться? Давай без софистики. Ты напоминаешь мне свою маму. А ей я напоминаю тебя. Я пытаюсь говорить с тобой о серьезных вещах, Андрей. Почему все, что тебе кажется серьезным, это бизнес? У человека не может быть других увлечений в жизни. Пойми, я не хочу заниматься тем, чем занимаешься ты. Меня тошнит от пиджаков, деловых партнеров, балансов, продаж, чиновников, откатов и прочей шняги. В твоем мире, папа, можно купить все, кроме свежего воздуха. Я задыхаюсь в нем, понимаешь? Да ладно тебе дурака валять, задыхается он откуда весь этот дешевый пафос нашли бы тебя отдушину не переживай ты сколько еще так протанцевать по жизни думаешь лет пять семь а дальше что новости пойдешь читать на радио я полагаю что молодежные программы всегда будут востребованы ага А потом ты, как мудак, в сорок лет вставишь себе серьгу в ухо, чтобы соответствовать аудитории. «Может быть», — мечтательно тяну я. «Может быть». «Кстати, девушки находят это очень сексуальным». «Кстати, о девушках. Ты живешь с кем-нибудь?» «В смысле, у тебя есть серьезные отношения?» «I'm aching to see my heroine». «При чем тут героин? я уже это дерьмо успел попробовать. Это песня английского Виа. Она про героинь, а не про героин. В общем, я в вечном поиске. Пока еще мне не встретилась та, которая смогла бы... Перед которой я смог бы... Короче, как-то сложно все. Когда ты прекратишь манерничать, как педик? Ты разговариваешь со мной так, будто даешь интервью говенному молодежному журналу. «Откуда ты знаешь, как манерничают педики?» «И, кстати, я не даю интервью молодежным журналам, папа». «А ты не думал о том, что наступает возраст, в котором у нормальных людей создаются семьи, получаются дети?» «А степень нормальности кто определяет?» «Я! Я определяю степень нормальности моего сына!» И я вижу, что в тридцать лет он ведет себя как школьник старших классов. У тебя нет нормальной работы. Это спорное заявление. У тебя нет нормальной девушки. Ты скачешь по ночным клубам. Ты участвуешь в сомнительных фотосессиях. Говоря это, он забавно кривит рот. Ты общаешься со всей этой чертовой богемой с этими силиконовыми проститутками факты пожалуйста потом кто сказал что силиконовые проститутки это плохо ты сам наверняка пользуешься их услугами а теперь до да кучи у тебя еще и проблемы с наркотиками ну это очень сильное преувеличение не перебивай меня а главное главное тебя это совершенно не беспокоит Тебе кажется, что так и нужно жить. Дети моих знакомых, многие моложе тебя, уже занимаются серьезными вещами. У многих есть дети, а... А я не хочу быть таким, как дети твоих знакомых, — говорю я стальным голосом. Я их не видел, но представляю, о ком ты говоришь. Я не хочу быть одним из них. Не хочешь? Скажи, а кем ты хочешь быть? Чего ты хочешь добиться в этой жизни? Абсолютной внешней свободы и внутренней гармонии. Компайн? Возникает неловкая пауза, которую я же первым и нарушаю. Пап, а пап, чего ты от меня хочешь, а? К чему все эти морали? Ты внезапно осознал, я делаю страшное лицо, что тебе необходимо заниматься воспитанием единственного сына? Не поздно ли? Может, стоило это делать раньше, хотя бы лет на десять? Десять лет назад твоя мама не давала нам общаться. Он опускает глаза. Можно подумать, ты от этого страдал, хмыкуя Ты бьешь по-больному. А ты бьешь по-здоровому. Папу, может, тебе кажется, что мы редко встречаемся? Может, я тебя обидел мимоходом? Недостаточно демонстрирую любовь сына к отцу, не уважаю? Он молчит. Ты из-за этой истории с ментами взвился? Так это обычное дело. Что значит обычное? Он бледнеет. В смысле, с каждым может случиться. Все в порядке, пап У меня вызывает уважение твое положение в этом городе, твой бизнес, твои проекты. Охрана у тебя, кстати, очень крутая. Я люблю тебя, честное слово. Просто у меня своя жизнь, и она другая. Я протягиваю вперед кулак. Ударь. Он слегка касается его своим кулаком. Вот видишь, все окей, пап. Давай не будем друг друга залечивать на эти стрёмные темы. Заметано, да? Сердце у меня за тебя болит. Он укоризненно качает головой, потом поднимает глаза и спрашивает, «Почему ты ничего не съел?» «Это всегда так, когда ломка, аппетита нет, все мысли только о новой дозе». «Андрей!» Он кривится. «Я не люблю такие шутки». «Извини, пап Я смотрю на мобильник. «Слушай, я побегу, да? У меня еще встреча со сценаристом». Отец отворачивается, потом берет салфетку, Аккуратно вытирает губы, смотрит на часы, делает загадочное лицо. «Андрей, мы начинаем инвестировать в интернет-проекты. Как тебе идея возглавить у меня это направление?» И хитро смотрит на меня. «Может, попробуешь? Это же можно с твоим телевидением совмещать, мне кажется». «Отличная идея!» Я встаю из-за стола. Надо посмотреть, что на этом рынке делается. Идея очень своевременная, да. Я мог бы, наверное, попробовать. А сколько тебе нужно думать? Давай встретимся через недельку. Я поправляю шапку. Ну, как скажешь. Я себе вот прямо сейчас запишу в органайзер. Он достает телефон. Только в понедельник не пиши, выходные, сам понимаешь а когда он растерянно смотрит на телефон вторник давай лучше на среду а договорились и прости что так с ментами вышло я пожимаю плечами мне честно стыдно и все такое дабросьте ну отмахивается он ну я пошел мы обнимаемся «Матери привет передавай», — говорит он мне в спину. «Как она поживает?» «Все окей». Я оборачиваюсь и поднимаю два больших пальца вверх. «С ее новым мужем мы практически не общаемся».